Глава 11 Адреналин бежит по венам, кровь бурлит, ритм сердца зашкаливает, а мышцы напрягаются, готовя тело к бою. Азарт грубо толкает страх, убрав его с пути, а внутренний редактор хватает ведро попкорна. Если Дари думает, что меня так легко можно напугать, то он не на ту напал. Как он там сказал? Напор не дурен. И у него тоже, но этого недостаточно. Делаю уверенный шаг вперед и горделиво поднимаю подбородок. «По-хорошему, как же ты, интересно, будешь просить по-плохому? Руки заломаешь и запихнешь в машину силой?» Дарья наклоняется к моему лицу и устрашающе произносит. «Это план Б». «И какой же план А?» Уже с меньшим энтузиазмом спрашиваю я. Ветер бьет в плечо, мои волосы взмывают в воздух, а Дари дьявольски ухмыляется. Не хватает только раскат грома и полной луны для пущего эффекта. "Стой на месте", строго приказывает Дари. "Если ты думаешь, что я не побегу за тобой, чтобы поймать и посадить в машину, то ты заблуждаешься". Позвоночник покрывается ледяной коркой, спина напрягается, но я развожу руки в стороны и насильно растягиваю губы, демонстрируя, что не собираюсь сбегать дари иронично приподнимает бровь, не выходкой, и смотрит выше моей головы. Улыбка сползает с лица. Недоуменно наблюдаю, как дари подходит к багажнику своей машины. «Хочешь, чтобы я ехала там? Или за веревкой полез? А может, за наручниками и кляпом?» — вставляет свой пять копеек внутренний редактор. В свете фонарей блестит серый металл, и я непроизвольно делаю... Пару шагов назад Дарья сжимает толстую изогнутую трубу и рывком закрывает багажник. «Хочешь меня вырубить?» С истерическим смешком спрашиваю я, скрывая панику за сарказмом. «Это план Б», — беспечно отзывается Дарья, направляясь к черной БМВ, стоящей в соседнем ряду. Взмах, удар. Всё происходит так быстро, что я не успеваю даже пискнуть осколки сыплются в салон на водительское сиденье воет сигнализация а дари неторопливо движется ко мне весело размахивая трубой. моргаю несколько раз, но видение не уходит он действительно это сделал разбил чертово стекло на чужой машине. Дари вкладывает в мою безжизненную болтающуюся руку тяжелое холодное орудие, насильно сжимает пальцы помогая его удержать и обнимает за плечи пристраиваясь рядом. Вот как все будет катюш. Он наклоняется к моему уху. Хозяин машины примчится сюда минуты через три. И я скажу, что стекло разбило ты. Камер здесь нет, и, поверь, я могу быть очень убедительным. Медленно поворачиваю голову, вглядываясь в лицо совершенно незнакомого человека. Похоже, он не шутит. Не стоит на это рассчитывать. «Я буду все отрицать», — заявляю серьезно. Дарья коротко кивает и приподнимает уголок губ в мрачной ухмылке, крепче сжимая мою руку, в которой лежит труба. «Значит, повеселимся». Стук крови в ушах становится все сильнее. Песклявая сирена не умолкает, а значит, ни о каком веселье и речи быть не может. «Ладно», — произношу я. «Не слышу», — усмехается Дари. «Поехали уже». «Точно, так быстро передумала». Смотрю на него с желанием треснуть как следует этой самой трубой. «Ну хорошо, Катюша, раз ты так хочешь». Он отступает в сторону, забирая у меня орудие. «Не могу тебе отказать». Дарья взмахивает трубой в направлении пассажирского сидения, а я сажусь в машину. «Что это было вообще? Что происходит?» Дарья занимает место водителя, закидывает трубу назад, и я вздрагиваю от мягкого хлопка. Рычит мотор, машина срывается с места тут же, уходя в крутой поворот. Хватаюсь за ручку на двери, чтобы удержать равновесие. Скорость все растет и растет. Кашусь на Дарья, который с непоколебимым спокойствием выкручивает руль то в одну, то в другую сторону, обгоняя едущие впереди машины, и не могу поверить, что это тот самый старикан, который безукоризненно соблюдал все правила дорожного движения. Азарт затихает, а страх поднимается на ноги, вопя об опасности. Все, все, хватит! ужас управляет моим голосом, делая его сдавленным и тихим. Тебе страшно? Дарья прибавляет газ. Да! шепчу я, вжимая голову в плечи. «Да страшно, сбавь скорость!» Плохие парни не ездят медленно. «Не надо больше притворяться, я все поняла». «Притворяться о чем ты?» «Неужели он и правда хочет, чтобы я раскаялась?» Машина выскакивает на встречную полосу, яркий свет фар слепит. Зажмуриваюсь и кричу во все горло. «Я ляпнула глупость, признаю, слышишь? Не нужно больше притворяться плохим!» Меня кидает в сторону, и я медленно открываю глаза. За лобовым стеклом видны красные лампочки автомобильных фара, чуть выше, и красный сигнал светофора. С облегчением выдыхаю, дрожь пронзает плечи острыми иглами, и я слышу обволакивающий темным спокойствием голос. «А что, если я притворялся хорошим?» Машина вновь трогается с места, набирая скорость. В моей голове еще никогда не было так тихо и пусто. Не могу свести ни одну ниточку, никаких предположений или догадок — Смотрю на свои колени, не в силах пошевелиться, а мы мчим всё дальше по ночному городу. Свет фонарей касается лица быстрыми мазками. Не решаюсь раскрыть рот, потому что попросту не понимаю, что говорить. Несколько минут давящего молчания заковывают тело в плотный кокон. Не двигаюсь даже тогда, когда машина останавливается, а мотор затихает. Дари придвигается ближе, и я скашиваю взгляд, уставившись в его плечо. «И что дальше?» «Что дальше?» «Он нас убьет. Пора прощаться с жизнью!» Дрожащим голосом шепчет внутренний редактор. «Прости», — ласково говорит Дарий, и его ладонь мягко опускается мне на макушку. «Ты казалась смелее». Голова становится невыносимо тяжелой, а шея мягкой. Упираюсь лбом в плечо Дария, обмякая, и он чуть крепче прижимает меня к себе. Принимаю невесомые поглаживания по волосам, дыхание постепенно выравнивается благодаря знакомому аромату парфюма, которым пропитаны куртка и рубашка. Я тебя ненавижу! выдавливаю я пряча лицо у него на груди. Ничего, это пройдет! Ты разбил стекло на чужой машине. Будем надеяться, что у ее хозяина хорошая страховая. Ты гнал, как сумасшедший! Мои кости срослись, и я соскучился по скорости. А я-то здесь при чем? Что сегодня за день такой я? Взрываюсь, я теряю контроль от бессилия и непонимания. Дарья обнимает меня так, словно хочет укрыть и защитить, причем непонятно. Меня от всего мира или весь мир от меня? Какой? Спокойно спрашивает он, удерживая мою истерику в своих теплых и сильных руках. Я собиралась поставить точку в отношениях с Ромой, вернуться домой и пить шампанское в честь освобождения, а ты? Ты. А я все испортил. Мне жаль, не знал, что у тебя миссия. Была, была миссия, а теперь все считают меня шлюхой. Кто тебе такое сказал? Та парочка, что зашла за тобой в туалет? Это с ними ты на меня спорила? Да, и они правы. Все так и есть. Почему? Потому что ты танцевала с бывшим, а потом со мной? Потому что целовалась с тобой. Зачем ты это сделал? Ну зачем? Чего ты хочешь? Я уже отвечал на этот вопрос и не раз. Ты мне нравишься, Катюш. А поцеловал я тебя, потому что захотел. И это, как мы уже выяснили, было взаимно. А еще ты не шлюха. Только поцелуями это название не заработать. Отстраняюсь и поднимаю голову. Пустой взгляд Дарья почему-то причиняет тупую боль. Нравлюсь? Что за бред? У тебя пластинку заела? Правда, думаешь, что я в это поверю? Как будто ты впрямь мог заинтересоваться мной. Увидел и такой «Ах, какая прелестница! Давай-ка я за ней приударю!» Так не бывает, ясно? Не бывает, и все, Должны быть причины, цели, что угодно, но только не... Симпатия? — насмешливо бросает Дарий. Да! Он морщит лоб и прижимает пальцы к виску, оттягивая кожу. Гневно пыхчу, подбирая слова, но цензурные кончились. «Катюш, а ты правда помешана на романах, да? У тебя передус сценарных клише, где у героя по отношению к героине обязательно должна быть болезненная мотивация на почве мести или прошлой неразделенной любви, а еще целый шкаф скелетов и багажник страшных тайн с гниющими трупами. Это жизнь, раскрой глазки, прошу тебя, ты сама ко мне пришла». Тебе было грустно, а мне скучно. Вот и вся моя мотивация. Рядом появилась красивая и интересная девочка, которая вела себя странно, но при этом забавно и мило, и я сделал ровно то, что хотел. Моё внимание и наше общение не было игрой, это было желанием, обычным человеческим желанием только и всего». «Было скучно?» — хмуро переспрашиваю я. «Так случается, когда твою жизнь разделяют на «можно и нельзя», Я к этому не привык, кого-то и заскучал. И что теперь? Развлекся? Все еще развлекаюсь, пожимает плечами Дари. Перестань хмуриться, Катюш. Что плохого в развлечениях? Еще скажи, что тебе не понравилось. Разве я плохо справился? Наша поездка вышла очень даже киношной. Так он все-таки играл, притворялся плохим. Ему бы в актерское через пару лет смог бы заменить Петрова, отворачиваюсь и растерянно хлопаю ресницами. «А это что, разочарование?» — спрашивает Дарья уже в образе добродушного старикана. «Я снова пролетел по качествам на роль героя твоего романа». «Ты такой странный!» «Покажи мне хоть одного нормального, и я дам тебе все, что попросишь». «Если бы я знала хоть одного нормального!» Делаю глубокий вдох и долгий выдох, окончательно успокаиваясь. Вот это да, кажется, я побила свой рекорд по приключениям. Идем, я угощу тебя ужином, бодро говорит дари Должен же я загладить свою вину. Упоминание о еде заставляет полупустой желудок требовательно сжаться, и я возмущенно выпаливаю. Конечно, должен! Я чуть не посидела. Мясо или рыба? Здесь отличный повар делает такие соусы, кисло-сладкие, с легкой горчинкой и травами. Живот урчит, а во рту скапливается слюна, мозг отказывается думать, голод после адреналинового всплеска затмевает все на свете. Распахиваю дверь и едко бросаю через плечо. «Готовь кошелек. Дарья следом выходит из машины, обходит ее и останавливается рядом, протягивая мне согнутый локоть и довольно улыбаясь. «Это была манипуляция!» Горько хмыкаю я. «Ты всегда так делаешь. Просишь у меня что-то в качестве благодарности или заставляешь принять в качестве извинений?» И ты всегда соглашаешься, хоть и знаешь об этом. Получается, это не совсем манипуляция. Ты не оставляешь выбора. Почему же? То есть я могу уйти? Или я могу разбить еще одно окно?» С легкостью парирует дари. «Удерживаю его взгляд столько, сколько могу. Пытаюсь разобраться, где здесь правда и какой из его образов, что я видела, настоящий, но не могу». Они все перемешались, создав что-то новое, но по-прежнему притягательное и опасное. «Запасайся успокоительным, Катюш, что-то мне подсказывает, это только начало», — испуганно говорит внутренний редактор. «Я просто хочу есть», — отвечаю тихо и отворачиваюсь, шагая к крыльцу, над которым светится название ресторана. «Загадай». Большинство столов в просторном зале заняты взрослыми мужчинами и женщинами в изысканных нарядах. Атмосфера пропитана расслабленным спокойствием и тонким ароматом блюд. Интерьер в современном стиле, строгие костюмы персонала, как очевидная заявка на высокий класс заведения. Красивая девушка с аккуратной прической провожает нас с дарием до стола и вежливо сообщает, что официант скоро подойдет. «Мы могли просто заехать за шаурмой», — бурчу я, опускаясь на металлический стол с мягким сиденьем из черного велюра. Дарий занимает место напротив и берет пустой стакан для воды. «Мясо или рыба?» — спрашивает он. Искосо смотрю на мелькающих в стороне официантов с полными подносами и отвечаю язвительно. «Может быть, я сначала взгляну на меню, если нам принесут его в ближайшие полчаса?» Дарий ставит стакан на край стола, в упор глядя на меня, и взмахивает рукой, будто прогоняет невидимое насекомое. Звон битого стекла прокатывается по залу, и я замираю, резко втянув носом воздух. «Ты издеваешься?» — сыжу сквозь зубы. Мгновение, и рядом с нашим столом появляется краснощеки парень со сложенными руками за спиной. «Сейчас я позову уборщицу, пожалуйста, не вставайте». Дари поворачивается к официанту и говорит с таким искренним раскаянием, что я бы и сама поверила, если бы не видела того, что он сделал. Приношу свои извинения. Включите в счет бой посуды. Официант кивает, заметно расслабляясь, чего нельзя сказать обо мне. Можно включить в счет еще и буй моих нервных клеток, пожалуйста. И мы уже готовы сделать заказ. Продолжает Дари, меняет он свежливого, на приказной. Парень подбирается и замирает на несколько мгновений, словно получил в лоб невидимым обездвиживающим дротиком, а потом достает из черной поясной сумки небольшой планшет. Конечно, я вас слушаю. Дарий едва заметно дергает уголком губ. Старикан-манипулятор в деле. Вот оно что. Два филе миньона, ваш фирменный салат, салат с печеными баклажанами, бутылку розового французского вина. Я бы посоветовал говядине красные Бутылку розового французского вина. С нажимом повторяет Дари. Минеральную воду, лед отдельно и клубничную по накоту. Напитки принесите сразу, десерт после основных блюд. Прекрасный выбор! Натянуто улыбаются официанты, уже собираются уйти, но Дари его не отпускает. Сколько нам ждать? Кухня сейчас загружена. Извинительным тоном произносит парень, и кровь тут же отливает от его лица. Салаты не больше десяти минут, основное не больше 20. Отчитывается он, будто солдат перед командующим. Отлично, отвечает Дари, смягчаясь. Благодарю. «Приятного вечера». Едва ли не кланяется парень и торопливо уносится к барной стойке. У стола появляется уборщица, которая быстро и почти бесшумно убирает осколки, а следом за ней девушка с графином воды и новым стаканом. Дарис с благодарностью кивает ей и смотрит на меня, не скрывая удовлетворения от содеянного. Дожидаюсь, когда мы наконец-то останемся одни, и шеплю. «Да кто ты, черт возьми, такой?» Отец говорил, что я выродок. Тетя называет сумасбродом, двоюродная сестра ставит диагноз «социопат». Родная ублюдок, выбирай. В его словах нет обиды, но и смирением или согласием не пахнет. Дарина наливает воду в стаканы, и один из них ставит передо мной. Поднимаю его и выпиваю половину, сбивая неприятную сухость в горле. Что-то мне не очень нравятся все представленные варианты. А бывшие, как они тебя называли? до того как мы расставались или после до «Да. даром небес безэмоционально отвечает дари а после то еще с так себе перспектива резюмирует внутренний редактор дари чуть склоняет голову выжидая а я отчаянно стараюсь держать марку и не скатиться в еще одну истерику значит ты социопат Осторожно спрашиваю я, водя пальцем по гладкому прохладному стеклу стакана. Если верить моей сестре, а она на минуточку дипломированный психотерапевт, то да. Не волнуйся, я не стану убивать тебя прямо здесь и прямо сейчас. Она говорит, что мое расстройство в пассивной фазе. Мысленно прокручиваю события последнего часа и качаю головой. Я бы так не сказала. А хочешь, я скажу, какой диагноз она поставила бы тебе? И какой же? «Катюш, у тебя в детстве был воображаемый друг?» «Я...» — тяну растерянно. «Не знаю, не помню». «А сейчас?» С искорками веселья в голосе спрашивает Дарий. «Он нас раскусил!» — ошарашенно шепчет внутренний редактор. Сильнее сжимаю пальцы вокруг стакана и отвечаю громче, чем следовало бы. «Конечно, нет!» Делюзиональное расстройство. А ровным тоном произносит Дарий. Это значит, что ты с трудом можешь отличать воображаемый мир от действительности. Судя по тому, что ты мне рассказала, родители часто ссорились, и ты, не желая оставаться в этой обстановке, сбегала. откуда такие познания? Иду в наступление я, потому что это единственный способ защититься. Мне тоже его ставили, но регулярная терапия, не поверишь, творит чудеса. Поднимаю стаканы, допиваю воду в несколько больших жадных глотков. Вихрь мыслей сметает все на своем пути. «Спокойно, Катюш, я не намекаю на то, что тебе нужно лечиться. Это дело добровольное». «Ты меня психичкой сейчас назвал?» «Что это вообще за разговор? Давай еще какие-нибудь болячки обсудим. М -м, как тебе?» «Я не против, глупо начинать отношения с лжи. Ты так не думаешь?» «Ставлю пустой стакан на стол, борясь с желанием запустить его Дарью в лоб. Нифига он не притворяется. Теперь я это вижу». Он так умело перетекает из одного образа в другой, так ловко управляет мной и моими эмоциями, что я буквально тону в стуке своего сердца. «Нет у нас никаких отношений!» — сомнительное заявление, — подмечает внутренний редактор. «Он ведь тоже с тобой не согласен?» — усмехается Дарий. «Или это она? Хотя мне кажется, все таки он. Сослики выстраиваются в башню до небес и одновременно открывают зубастые рты, оглушая меня диким криком». Я уже готова присоединиться к ним, распугав всех посетителей ресторана, но ни в чем не повинных людей спасает официант с подносом напитков, которые методично перекочевывают на стол. Дарья продолжает гипнотизировать меня пугающим взглядом, который красноречивее любых слов доносит одну простую истину. «Ты влип, Катюш? Смотрю на вино, как на спасательный круг. Мне срочно нужна анестезия». Официант открывает бутылку, наполняет для меня бокал и тихо удаляется. Вдыхаю сладкий аромат, делаю один крошечный глоток, второй — сердечный ритм медленно возвращается в норму. «Давай ты пока обратно перевоплотишься в старика-добряка», — обращаюсь я к Дарью. «Мне нужна передышка». Один хлопок ресниц, и на его лице появляется уже хорошо знакомая мне добродушная улыбка. «Божечки, это пугает еще больше». Напряженно вздыхаю я. Катюш, успокойся! Это я и пытаюсь сделать! выпаливаю возмущенно. Хорошо, тогда помолчим, да и знать, если захочешь поговорить. Дарья с раздражающим спокойствием подтягивает минеральную воду. Приятная музыка в тандеме с вином расслабляют силу, но, к сожалению, никак не влияют на разум. Беззастенчиво рассматриваю Дарья. Темные прямые ресницы, выразительные черты лица. Лёгкость в движениях и размеренное дыхание. Он ведет себя так, будто по меньшей мере владеет этим рестораном. А может быть, и всем миром. «Да кто же ты такой? Как тебя разгадать? И самое главное, что мне со всем этим делать?» Первая подача блюд сопровождается затянувшимся молчанием. Заправка салата заслуживает восторженной оды, как и баклажаны с хрустящей корочкой, но я не решаюсь заговорить первой. Мой бокал пустеет, и Дари подливает ещё вина — Обмениваемся короткими взглядами, и я вижу в глазах Дарья то, от чего волосы на руках встают дыбом. «Чёртова нежность! Ну как? Как он может так смотреть?» смущенно опускаю голову, тепло разливается по щекам. «Он снова милый, поговори с ним», — подначивает внутренний редактор. «О чём? О том, как он избавляется от трупов жертв, которые повелись на его очарование?» «Мысленно отвечаю я». Вскоре нам приносят основные блюда. Смотрю на толстый кусок мяса и, превозмогая неловкость, беру вилку и нож. Из-под наблюдаю, как Дари с легкостью расправляется со своей порцией, разрезая ее на небольшие ровные кусочки, и глубоко вдыхаю, готовясь повторить этот подвиг. Крепче сжимаю нож в правой руке, но не успеваю коснуться мяса, моя тарелка исчезает, а на ее место опускается другая. Дари отрезает от стейка, который был моим, кусок и кладет его в рот. «Спасибо», — тихо произношу я. «Пожалуйста», — отвечает он, — «обязательно попробуй соус». Белый густой соус с привкусом сыра с голубой плесенью отправляет в рай. Съедаю половину стейка и с грустью признаю, что попросту не смогу впихнуть в себя вторую, хоть и очень хочется. Перевожу взгляд на Дарья, который аккуратно промакивает губы салфеткой и чего то чувствую себя виноватой. Снова его проделки, манипуляции. Ты уже даже меня бесишь, он не сделал ничего плохого. Привез в ресторан, накормил ужином и даже заткнулся, потому что ты попросила. Просто признай, что он тебе нравится, и боишься ты не его, а себя, и закроем уже эту тему. Получаю обидный подзатыльник от внутреннего редактора. Место и правда чудесное, — говорю я. Лучше, чем в шаурмичной, — с легким уколом иронии спрашивает Дарий. Лучше, — усмехаюсь я. Прости что. Это лишнее. Я попрошу, чтобы десерт упаковали с собой и отвезу тебя домой. Дарья поднимает руку, чтобы подозвать официанта, но я перехватываю его ладонь и опускаю на стол. Нет, я хочу съесть его здесь. Он удивленно дергает бровями и тепло улыбается. Хорошо. Одергиваю руку и тянусь за бокалом. Дарья задумчиво потирает пальцами подбородок, к столику подходит официант. «Могу я вынести десерт?» спрашивает он. «Можете», — кивает Дарья. «И чашку кофе. американо. Официант удаляется, ком извини, не подкатывает горло и мешает вздохнуть. Дарья, конечно, зажестил, но и я переиграла в королеву драмы. Внутренний редактор прав. Я действительно боюсь больше себя, чем Дарья. Боюсь, что игра перестанет быть игрой, и я не справлюсь с реальностью. «Дар, давай мы...» «Все забудем?» Ты так сильно хочешь поставить сегодня какую-нибудь точку, что решила, раз с бывшим не срослось, то попробуешь сделать это со мной? А ты так и будешь заканчивать за меня фразы? Почему ты выбрала его? Как это случилось?» Спрашивает он, круто меняя направление разговора. Делаю внушительный глоток вина для храбрости, потому что собираюсь все таки поставить сейчас эту самую точку. И горько усмехаюсь. «Хочешь знать правду?» «Иначе я бы не спрашивал». — Тогда готовься разочароваться.